Глава двенадцатая Длинная полоса концентрированной энергии метнулась навстречу бегущей и ползущей толпе, сметая их обратно во овраг вместе с березой и двумя кленами. Великолепный результат. Редигер был бы мной доволен. Когда шум стих, я услышал справа и слева хруст снега и треск ломаемых веток. С обеих сторон к нам приближались столпы монстров. «Было бы неплохо отыскать управляющего разломом «Темного мага». Но кого я пошлю на разведку? Не сам же пойду, а друзей оставлю биться с этой гоп-компанией. выходных ситуаций не бывает. Отправлю невидимую Кат. Жаль, она еще и левитировать не умеет. Будет оставлять следы на снегу. Так, слушаем все сюда». «Кат, ты кричишь на тех, что справа. Ребята их расстреливают. А я разношу тех, что слева. Погнали! Выполнять!» Катя выдала коронный. Я быстро выдал ей новую задачу. А когда ребята начали поливать зачарованными пулями застывший зверинец, я развернулся и запустил энергетическую волну. Большую часть мне удалось смести с одного удара, некоторых придавило поваленными деревьями, но больше чем треть ринулась мне навстречу. Создать волну в третий раз я не рискнул. Или получится чепуха, или вырублюсь от истощения. Внутренняя батарейка жестко приказала остановиться. Нескольких здоровенных горел, я уложил из бластера, потом выхватил громовержцев, влил маленькой силы и пошел на полный контакт. Обезьян мечи рассекали на раз, а вот с нагами пришлось повозиться. Все равно не сравнить с моим первым опытом. Да, было нелегко, но теперь я их теснил и заставлял уходить в оборону, а не прыгал и извивался, чтобы не попасть под удар. Немного большей силы в правую руку, и меч стал пробивать блоки шестируких, укорачивая их мечи. Еще минуты, и с ними покончено. С двумя отрядами мы расправились почти одновременно. Последние выстрелы за спиной прозвучали чуть раньше, чем я пронзил сердце последнего нага. Мы отошли чуть подальше от края оврага и всматривали сразу во все стороны, чтобы не прозевать очередную атаку. От Кати никаких известий, это начало меня напрягать. Может, я зря отправил ее на поиски. Ее навык невидимости достиг неплохого уровня, но вряд ли совершенства. А ведь могут быть особые способности у врагов, которые позволяют им найти ее. Лучше не думать о плохом, это сейчас ничем не поможет». Насколько я помню, она пошла обходить овраг справа. Можно попробовать пойти ей навстречу и обойти слева. Из оврага пока никто не лез, и мы дружно побежали в указанном мной направлении, стараясь держаться на небольшом расстоянии от разлома. Одно сначала не учел. Кэт точно не бежит, а осторожно крадется, чтобы ее не засекли раньше времени». «Зато мы раньше доберемся до этого мага, если от нас до него примерно одинаковое расстояние». Я бежал, ворачиваясь от преграждавших путь веток, и постоянно думал, что я делаю не так. Впрочем, ответ очевиден. Надо было просто идти всем вместе, без организации разведки. Когда мы обогнули овраг, наконец, Кэт подала голос. «Паш, я его нашла», — прошептала она в микрофон рации. Он прячется в ельнике напротив начала оврага и оттуда продолжает подпитывать его темной энергией. «Не приближайся к нему. Лучше даже немного отойти, но не теряя из вида», — ответил я. «Вдруг он решит, куда переместиться. Мы скоро будем». «Легко сказать, скоро. Мы теперь находимся у противоположного края разлома, который в длину составлял чуть меньше километра». Я смогу быстро прибежать один, а втроем это займет почти в три раза больше времени. Ребят, лезьте на деревья, я дальше один. Оставить тебя один на один с этим магом? Возмутился Андрей. Именно так. Лезьте, кому говорю. Не дожидаясь ответа, я разогнался на максимум. Очень надеюсь, что Андрей с Антоном не будут рисковать, передвигаясь вдоль разлома самостоятельно. В любой момент из него могло вылезти нечто, с чем они не справятся. Мне оставалось до цели немногим больше соточки, когда я начал тормозить, стараясь производить как можно меньше шума. Жаль, что это не особо помогло. — Паш, он тебя услышал. Ты топаешь, как носорог на перегоне, — прошипела Кат в наушник. — Он насторожился. Будь готов к встрече. — Будь готов. Всегда готов. Еще пока с парнями бежали с места битвы к окончанию разлома, я начал впитывать витающую в воздухе энергию и заряжать свою батарейку. Перед торможением я уже почувствовал, что она полна. К поединку с магом готов на все сто. Даже когда я влил в клинки рекордное количество энергии, продолжал ее аккумулировать и быстро снова довел до максимума. Приблизившись к обозначенному Кэт-Ельнику, я был удивлен, там никого не было. «Кать, где он?» «Странно, только что был на месте». «Ладно, бросил я и включил сумеречное зрение». «Да, по искусству невидимости этот персонаж значительно уступает Кэт, я его увидел. Всего лишь размазанный силуэт, но я точно знал, где он находится». Сделал вид, что я его не заметил, и продолжил озираться, направившись немного мимо места его положения. Пусть думает, что его не заметили. Дистанция сократилась. До засевшего в ельнике мага осталось меньше двадцати метров. Я продолжал медленно идти мимо, в руках налитые силой громовержцы. Вожу носом в воздухе. Пусть думает, что я его по запаху нашел». А он именно так и подумал, выпуская в воздух дикую вонь свинарника. Вот же дебил. Даже незнающий человек почувствует неладное и обратит внимание, откуда идет запах. Я решил ему немного подыграть, сморщился и заткнул нос рукой, отдаляясь от мага еще немного. Я ведь правильно понимаю, что у этого застранца примерно такой же набор навыков, как у Кэт. Не считая темной магии, конечно тогда он и крик Бенчу может против меня применить надо его опередить причем срочно кать ты запомнила где он сидел тихо спросил я да две больших елки и одна маленькая прошептала она между ними он был он и сейчас там твой собрат по способностям кстати крик не прямо в елке я его порешу отойди несколько шагов назад чтобы я тебя не задела Я сделал вид, что меня сейчас вырвет от идущей из ельника несусветной вони и стал пятиться к оврагу. Прямо на мага не смотрел, рыскал глазами в стороне, контролируя его местоположение краем глаза. Кэт крикнула, и мага сразу стало видно. Он покачнулся и замер, опустив руки. В три прыжка я преодолел те тридцать метров, что меня отделяли от целей, и снес ему голову одним ударом меча. Обезглавленное тело рухнуло на снег, заливая его черной кровью. Голова откатилась в сторону вместе с нахлобученным на нее глубоким капюшоном. Мне всегда было интересно. Нахрена надо так одеваться? Чтобы их ни с кем не перепутали? Сугорских я ни разу не видел в балахонах, даже когда они приехали меня убивать. — Ты зачем это делаешь? — спросила подошедшая Кэт, когда я вытряхивал голову мага из капюшона. Хочу сфотографировать и отослать Ретигеру. Вдруг его личность выведет на след других адаптов тьмы. А, а я уж подумала, хочешь саму голову ему привести. Зачем? Можно суп сварить, но боюсь, что он будет невкусный. Фу, зачем ты это сказал? Мне завтракать перехотелось. Погнали к ребятам, — сказал я, отбрасывая теперь уже ненужную голову и убирая телефон за пазуху. Как бы они там не попали под раздачу, и врата закрывать надо. Я обернулся назад и увидел, как нам навстречу несутся Антон и Андрей с выпученными глазами. За ними неслось десятка два огромных черных пауков, украшенных яркими ядовито-зелеными узорами. Пытаясь поймать неожиданно прыткую добычу, они плевались ядовитой паутиной, которая цеплялась за ветки деревьев, не достигая цели. «Кать, не истощилась еще?» — спросил я. «Смогу», — ответила она, дождалась, когда ребята отшатнутся в сторону, и крикнула. Я дернул с пояса бластер и начал разносить в клочья тела пауков одно за другим. Антон и Андрей быстро подключились к уничтожению трехметровых членистоногих, а вот Кэт пришлось присесть под березкой и немного помедитировать. В помощь пошли особые шоколадные батончики, которые она достала из кармана разгрузки. Несколько пауков не попали в зону воздействия Крика и пытались подобраться в обход. Но задумка не удалась. Мы их быстро сделали. «Ты как?» — спросил я Кэт, вешая бластер на пояс. «Идти могу. Орать пока нет. Но скоро буду готова. Тогда погнали. Пока дойдем, восстановишься». Мы подошли к врагу, направляясь к его середине. Я остановился, решая, что делать. Огнеметов у нас с собой не было, только гранаты у ребят в разгрузке. Закрывается ли ни у кого с собой по понятным причинам не оказалось. Хорошо, хоть остальное снаряжение всегда хранилось в багажнике. «Так, надо менять привычки», — сказал я, извлекая мечи из ножен. идите назад». «Сделал однажды, значит, умею». Я начал напевать молитву, оглашая лес мачными нотами. Влил силу в клинки, которые сразу отозвались всполохами белого пламени. Прямо у моих ног черная пелена, которая выстилала весь овраг. Это, в принципе, и есть поверхность врат. Теперь я буду усиленным закрывателем. Молитва закончена, я воткнул мечи в черную поверхность. Во все стороны побежали языки белого пламени, разгорая с каждой секундой все ярче. Черный полок начал трескаться и скукоживаться, как сгоревшая газета, обращаясь в крупные хлопья, подхватываемого ветром пепла. Священное пламя распространялось по одной из склонам оврага, копошающаяся на дне масса вспыхивала факелами, издавая страшные вой и виск. Огонь быстро распространялся до противоположного угла разлома, не оставляя малейшего шанса потусторонним тварям выжить и выбраться за пределы. Мы стояли и, как завороженные, любовались поглощающим тьму огнем. Через несколько минут перед нами был обычный овраг, без малейшего намека на наличие порождений тьмы. «Думаю, стоит это отметить», — потёр ладони Андрей, оглянулся на остальных и тут же скис, не увидев поддержки. «Обязательно отметим», — подбодрил я его, отодвинув на задворке свои невеселые мысли. «Только не здесь». «Однозначно не здесь», — подхватила Кэт. «Настроение испорчено напрочь». «Давайте лучше вернёмся в Москву», — предложил я. «Разберём вещи и посидим в нашей кафешке». «Столик забронирую прямо сейчас. Сегодня суббота, а не пятница. Думаю, что все срастется». «Вы правы, ребята», — вздохнул Андрей. «Жарить здесь шашлыки, и у меня желание пропало». «Тогда айда собираться?» «Ага», — кивнул я и первым потопал в сторону домика. Тела нагов так и валялись вокруг, но в ярких солнечных лучах начали тлеть и разлагаться, Пейзажик, скажу я вам, то еще дерьмо. Мы разгребли бедлам в домике, переоделись, перекусили остатками вчерашнего ужина и запрыгнули в машину. За руль села Андрюха, а я засел в телефон. Пришло сообщение от третьегера Он оценил присланные фото отсеченной башки и сказал, что нужно срочно встретиться. Похоже, он узнал убитого мага. Есть вероятность, что вечерние посиделки в кафе могут накрыться медным тазом, но портить раньше времени настроение друзьям я не решился. Да и незачем пока. Я же не уверен в этих своих предположениях. Юпитер мы припарковали возле Академии за час до обеда. Первым делом я поперся к аристарху Христофоровичу в кабинет, где он меня с нетерпением ждал, о чем успел напомнить раз пять, не меньше. В первый раз я видел, как он сидел у себя за столом, обложившись скипой кипой бумаг. «Садись», — сухо сказал он, не отрывая взгляда от очередного документа, и указал мне на стул. Даже «Здрасте» не сказал. «Что интересного надыбали?» — спросил я и плюхнулся на стул напротив него. Хе, как некрасиво это звучит, граф Бестужев». Ухмыльнулся он, глядя на меня поверх очков. Этот девайс на его физиономии я тоже видел впервые. «А что не так?» — состроил я чрезмерное удивление. «Я же не сел на стол поверх этой кипы туалетной бумаги. Матерные частушки тоже не пел». «Где ты набрался всей этой гадости, Паш?» Он с интересом посмотрел на меня, снимая очки и откинувшись на спинку кресла. «Или ты проводишь свободное время, употребляя паленую водку с шантропой в рублевских трущобах?» все это вы знаете», — хмыкнул я. «Но мы там не пьем паленую водку. Самогон гораздо лучше. Да и вообще, теперь это дела давно минувших дней». «Фу, гадость какая!» — фыркнул препод, возвращая очки на переносицу. «Ты хоть знаешь, кого ты прикончил в лесу?» «В душе не...» — начал я и закашлялся. «Не знаю. Надеялся эту информацию от вас получить». — Это был молодой князь Владимир Андреевич Трубецкой, — провозгласил Ридигер и дополнил многозначительность своего заявления шлепком одной пачки документов об другую. — О да, я впечатлен. — Владимир Андреевич? — в моей голове начал складываться пазл. — Я же правильно понимаю, что это брат Михаила Андреевича. «Ага», — кивнул Аристарх и с интересом наблюдал за сменой эмоций на моем лице. Но начал я и сам испугался того, что пришло мне на ум. Михаил Андреевич Трубецкой достаточно приближен ко двору и считается одним из самых верных подданных императора. «Продолжай», — с нетерпением вставил препод. «Я очень сомневаюсь, что темным путем пошел только один из братьев». «Тепло». — кивнул Ризигер и снова выжидательно уставился на меня. «Иван Николаевич Седьмой в большой опасности. Горячо, ты угадал». «И?» — протянул я, ожидая ответа теперь от него. «Берешь свой чемоданчик с красной кнопкой?» «Синий», — перебил я его. «Синий, будь она неладна», — замахал он руками. «Громовержся в подмышку, и мы с тобой выдвигаемся в сторону императорского дворца». «Прямо сейчас?» — опешил я. «На вечер были такие планы, а теперь все рассыпается в прах». «Нет, блин, через неделю», — рыкнул препод. «Ну, конечно, сейчас. Или ты думаешь, что Михаил Андреевич, который наверняка не единственный темный, который находится в непосредственной близости с императором, просто забьется в угол и будет плакать, как ребенок? Может, и будет, но мы в первую очередь должны предотвратить новое покушение. Так что иди собирайся, через четверть часа жду на проходной. «Ребят, брат?» «Нет, пусть это будет выглядеть, как неофициальный визит». Я скажу Ивану Николаевичу, пусть непосредственно перед нашим приездом сообщит придворным, что ждет тебя в гости, чтобы наградить и поподчивать элитным вином из своих погребов. Моим друзьям не понравится, что я отправляюсь на сомнительное мероприятие один. «Не страшно, переживут», — махнул он рукой. «Однако лучше скажи им, чтобы собрали все снаряжение и были неподалеку, в пределах полукилометра от Кремля». Платову тоже передай, но они пусть едут по отдельности и ожидают в разных местах. Понял, принял, выполняю, — ответил я, вскочил со стула и вышел из кабинета. Охренеть можно. Я ведь сидел с Трубецким рядом в ложе театра, потом за столом в ресторане. Может быть, это он как раз и навел на меня тех головорезов, один из которых ранил меня клинком, обработанным сиреневой смертью. Вполне. При встрече введу его в заблуждение, изобразив, что очень рад его снова увидеть. Хотя вряд ли это сработает. Ну а вдруг? Он же, может, и не знает, что это я его брату умертвил. А может, и вообще о его смерти не знает. Я подошел к проходной, одетый в форменный синий костюм курсанта Академии СГБ. В правой руке металлический кейс. Слева под мышкой замотанные мешковины громовержца и бластера. Надо было еще и чемоданчик как-то замаскировать, наверное. Похоже, это мое любимое хобби — продумывать шаги после того, как их сделал. Надо завязывать с этим, Паша. Через пару минут рядом со мной остановилась бронированная «Волга», такая же, как та, на которой мы ездили на задание. Лицо водителя мне было незнакомо. Рядом с ними сидел Ритигер, который кивком намекнул мне запрыгнуть со своим скарбом на заднее сиденье. «Чемодан в рюкзак запихнуть не судьба?» — подколол он. «И вы туда же. Может, я специально везу на показ Императору, какой чудесный подарок я от него получил, и какой крутой личный плодин у него теперь будет». «Ты голову немного вниз пригни», — хмыкнул Аристарх. «Зачем?» — спросил я автоматически, выполняя его просьбу. «Наверное, он не хочет, чтобы кто-то за воротами увидел, что я еду с ним». Препод увидел мое движение и заржал в голос. «Я имел в виду, что ты так нос задрал, что облака царапаешь!» — еле выдавил он сквозь смех, а я почувствовал себя дураком. «Ну и Бебе!» Я даже и не подумал обижаться. Теперь сам сидел, смотрел в окно и хихикал, представляя себя со стороны. «Хороший ответ, Бебе!» «Чисто по-паладински», полодински вытирая слезы, ответил он. «Москва в субботу — это пробки даже там, где их физически быть не должно. Не помогали ни служебные номера, ни поднявшиеся над крышей мигалки. Машин просто дохрена. В этом плане никаких отличий от нашего мира. Зато пока толкались по объездным путям, Редигер успел мне объяснить, какая задача нам предстоит». Просто убить Михаила Андреевича Трубецкого — задача несложная, особенно если он этого не ожидает. Но надо еще и понять, является ли он на самом деле темным магом, или вообще не при делах. Такое в семьях аристократов встречалось нередко, что некоторые отбивались от общей стаи и шли своим путем. Если так, то желательно выяснить, кто отбился от стаи — Владимир или Михаил. Лично я знаю только один вариант достоверного теста — пустить всем кровь. Надо предложить императору провести диспансеризацию среди придворных и аристократов с обязательной сдачей крови на анализы. Хотя вряд ли кто серьезно воспримет эту ересь. Отпадает. Можно еще ходить по залу с шилом в руке и тыкать всех в задницу, а потом по цвету пятна на штанах определять принадлежность к светлой или темной стороне. Очень надеюсь, что у Ридигера есть другой способ идентификации, в который он просто не догадался или забыл меня посвятить.